Дальнейшие события подтвердили, что Александр Михайлович Горчаков был прав. Главный гарант Парижского мирного договора Франция оказалась разгромленной. Пруссия одержала обещание. Австро-Венгрия боялась победительницы французской армии и оставалась только Англия. Циркуляр российского министра иностранных дел о несоблюдении части статей Парижского трактата был направлен 19 октября 1870 года в заграничные посольства России для вручения правительствам вышеназванных стран. Правительства Англии, Австро-Венгрии и Италии заявили, что они возражают против одностороннего пересмотра трактата, но Пруссия выполнила свое обещание. А правительство США полностью поддержало требования России Для окончательного решения этого вопроса в Лондоне была созвана международная конференция Которая 1 марта 1871 года подписала конвенцию, восстановившую суверенные права России на Черном море То есть иметь там военно-морской флот и военно-морские базы Решения Лондонской конвенции об отмене ограничительных статей парижского мира явились крупнейшим успехом российской дипломатии и триумфом ее главы и канцлера Александра Михайловича Горчакова. Настроение отечественной общественности весьма убедительно выразил поэт Федор Иванович Тютчев. «Да, вы сдержали ваше слово, не двинув пушки ни рубля, в свои права вступает снова родная русская земля». Дипломатическая Виктория Горчакова на лондонской конференции значительно укрепила международный авторитет России, ее позиции в Европе. Она укрепила безопасность южных границ империи, а также ускорила освоение Новороссийского края. Заслуги канцлера перед Россией Александр II вновь отметил высочайшим рескриптом от 18 мая 1871 года, удостоив Александра Михайловича титула светлейшего князя. Обращаясь к министру иностранных дел, император писал «Князь Александр Михайлович ныне минуло ровно 15 лет с того дня, как подписан Парижский трактат, на который Россия вынуждена была согласиться в силу обстоятельств». С тех пор ход событий, совершившихся в Западной Европе, настолько поколебал основания сего международного договора, что на одной лишь России оставалось соблюдение тягостных для ее достоинства условий, имевших предметом ограничения исконных ее прав на Черном море. Эти события, изменившие во многом положение дел в Европе и ослабившие тем самым обязательную силу Парижского трактата, внушили мне мысль заявить иностранным державам всю неправомерность условий, которые не только наносили ущерб ее материальным интересам, но оскорбляли с тем вместе государственное и национальное ее достоинство. Выполнение моей мысли принадлежит вам». Вы открыли первое по сему предмету сношение циркулярную нотою 19 октября минувшего года. Напрасные опасения, вызванные в некоторых иностранных кабинетах сим первым сообщением, поставили вас в необходимость рассеять все недоразумения ближайшим разъяснением истинного смысла моих чистосердечных намерений, основанных на чувстве справедливости и на постоянном моем стремлении оберегать честь и достоинство России». Благодаря вашим усердным и просвещенным стараниям, вопрос, казавшийся одно время спорным, настолько был уяснен, что он мог быть рассмотрен в собранный на сей конец международном совещании, в настоящем его виде и значении. Спокойное обсуждение дела повело к тому благоприятному исходу, который заключил переговоры лондонской конференции» вашу вашую в всем случае, имеющую для Отечества значение историческое, вы ознаменовали блистательное продолжение всей предыдущей вашей деятельности. Услуги, оказанные вами престолу и Отечеству во время польского мятежа 1863 года, когда вы с полным успехом противодействовали притязательным попыткам постороннего вмешательства во внутренние дела России – Затем, увенчанные ныне тем же успехом труды ваши по черноморскому вопросу, оценены по достоинству, общим признательным сочувствием всех ваших соотечественников, дрожащих честью и самостоятельностью русской земли. Во внимание к столь достохвальным вашим заслугам, я признаю справедливым украсить носимое вами и нисходящим вашим потомством княжеское достоинство титулом светлости». «Даруя вам сие высшее отличие, я желаю, чтобы это доказательство моей признательности напоминало вашему потомству о том непосредственном участии, которое с самого вашего поступления в управление Министерством иностранных дел принимаемо было вами в исполнение моих мыслей и предначертаний, клонящихся непрестанно к обеспечению самостоятельности и упрочению славы России». С особенную к вам признательностью и благоволением пребываю навсегда вам благосклонный, искренне вас любящий и благодарный Александр.